Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Гилберт Кейт Честертон. Крылатый кинжал. Был в жизни Патера Брауна период, когда он не мог ни содрогнувшись повесить шляпу на вешалку. Этой идиосинкразии он был обязан одному событию, точнее детали, которые сохранились в его памяти. Связаны это воспоминание было с обстоятельствами, которые в особенно морозный декабрьский день заставили доктора Война, состоявшего при полицейской части, послать за патроном Брауном. Доктор Войн был рослым, смуглым ирландцем, одним из тех неудачников ирландцев, которых много на белом свете.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 Богатый землевладелец одного из западных штатов женился сравнительно поздно и имел трёх сыновей: Филиппа, Стивена и Арнольда. А ещё, будучи холостяком и не рассчитывая, что у него появится прямой наследник, он усыновил мальчика по его мнению очень способного и многообещающего мальчика по имени Джон Стрейк, происхождения довольно тёмного. Кто говорил, что он подкидыш, кто считал его цыганёнком,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 Понимаете, что мне нужно? Мне нужен толковый человек, притом лицо неофициальное, который мог бы подняться на холм, поговорить с мистером Арнольдом Элмером и составить себе о нём определённые впечатления. Вы сумеете отличить человека, одержимого навязчивой идеей, от человека, который говорит правду? Я хочу, чтобы вы всё разведали, прежде чем мы возьмёмся за это дело.